Глава 24. Не трогайте его. Этот жоркий августовский день стоял для Витольда Стефановича днём потрясений, поскольку и в Минарх официально занимал пост главы первичного западноевропейского демократического центра, пиздец. Он часто бывал в Варшаве, где принимал высших эмиссаров центра. Я руководил стратегическим планированием резидентур в России и на Ближнем Востоке. Каково же было его изумление, когда в тиши кабинета центра, минуя всех роноблоки и защитные системы, появился сам фундатор штабса Витоль Стефанович Замер, держа в руке стакан сока. Марсианин, смешное существо высотой чуть больше метра, Покрытый серебристым мехом с ног до головы в золотистом комбинезончике, напоминающем детские шортики на лямках, просеменил по толстому ворсистому ковру к столовому минарху. Глянул на него снизу вверх большими чёрными глазами. "Приветствую владыку равновесия", раздался в голове Витольда Стефановича его мысленный голос. Рука задрожала. Евминарх аккуратно поставил стакан на стол, поднялся. Экселенс, я ненадолго. Напитки э...» не суетитесь. Я знаю, о чём вы думаете. Ваша система защиты несовершенна. Мы снабдим вас хронными зеркалами, отражающими любые попытки преодолеть заблокированные пространственные объёмы. «Благодарю, экселленс, к делу. Наш общий враг пытается вскрыть наизм 25-летней давности. Допустить этого нельзя ни в коем случае. Последствия будут катастрофическими. Время вспенится, и реглиум будет потерян как стабилизированный узел жизни». Вы имеете в виду э 25 лет назад, земных, разумеется. Абсолютник Станислав Панов попытался сбросить спутник Марса Фобос на матричный стратегал. Да, конечно, я помню. Но ведь Панов погиб. Он перешёл на нашу сторону и стал инспектором баланса, потом комиссаром. Понятно. В мейнстрим реальности его милосо стёрт. Значит, мы ищем его. Вы ищете его кванка Станислава Панова, абсолютника из виртуала краевой зоны, которому Комбостапан, бывший Станиславом Пановым мейнстрима, передал полный эй-канал по региону. Этот человек очень и очень опасен. Он не понимает, чем закончится его волюнтаризм. Если он разблокирует наизм, регламу конец. Но экселенс Станислав Панов II должен быть уничтожен. Я дам вам координаты возможных выходов Панова в реальности мейнстрима и даже в тех виртуалах, которые нам доступны. Кроме того, вы получите оружие, разработанное ещё атлантами, против которого у Панова нет защиты. Это всё, хорошо, экселенс. И последнее. Как фундатор Стапса Я исчерпал свои возможности регулятора. Ваша кандидатура на эту должность будет первой. Вам доступна логика этого уровня. Видоль Стефанович выпрямился. Доступна, экселянтс. Все необходимые уточнения получите по мейлу. Всего хорошего, господин кандидат. Имник кивнул и исчез. Эвминарх постоял в ступоре несколько секунд. Потом рухнул в кресло. С ума сойти. Посидел с минуту, приходя в себя, вызвал помощника. "Лэх, охрана не звонила?" "Нет, господин президент", вежливо ответил научившийся ничему не удивляться секретарь. "Персоналка включена?" "Вминарх имел в виду систему защиты." "Так точно, господин президент. Найди мне Зидана." "Слушаюсь, господин президент." Витоль Степанович провёл рукой по лбу, вытирая капли пота. Вы два глотка осушил стакан грейпфрутового сока. Только сейчас до него дошло, что он и в самом деле разговаривал с главой табса, и тот недвусмысленно намекнул ему на возможность повышения. С ума сойти можно, проговорил Витоль Степанович. Однако способность анализировать события он не потерял. И когда ему позвонил начальник стратегического управления РА Витоль Стефанович уже разложил по полочкам свои выводы, заставившие его сомневаться в искренности фондатора. Во-первых, враг, о котором говорил имних, то есть Станислав Панов, тоже умел появляться в любом месте реглаума, почти не потревожив защитных систем равновесия, что говорило о его высоких кондициях. Во-вторых, Фондатор явно его боялся, причём боялся как королевская особа, которую пытаются, ну, скажем, низложить, лишить сана. Забота о регламентах, несмотря на слова фондатора, была в этом деле вторичной. И в-третьих, предложение, сделанное Эвминарху стать преемником главы Стабса, нельзя было рассматривать как повышение. имних сделал его из того же страха перед возможным низложением. Витоль Стефанович кивнул, соглашаясь со своим мнением, налил себе ещё сока. И всё же предложение было соблазнительным. Фундатор это абсолютная власть над регулюмом господам. Власть, открывающая недостижимые ранее горизонты. И ради обладания ею стоит подсветиться. Мигнул синий огонек прямой линии связи. Эвминарх включил канал Спрута. "Добрый день, экселенс", сказал Зидан. "Готов доложить выводы комиссии по анализу общепланетного социума". Наступление Терсиса стало возможным только благодаря усилению разобщённости людей. Человеческие связи в социуме катастрофически распадаются, в том числе и благодаря интернету. Всё больше одиноких уходят в тоску и обречённость. Люди всё больше рождают больных детей, и на этом фоне деятельность Терсиса выглядит даже полезной, так как заставляет просыпаться потом Саид Серкисоч. Мы поговорим об этом позже. Меня больше интересует ситуация, сложившаяся вокруг наизма, который был реализован 25 лет назад. Вы имеете в виду попытку абсолютника Панова уничтожить матричный стратегал, проницательность, одно из сильнейших ваших качеств, генерал. Вы участвовали в процессе как начальник шестёрки. Что можете сказать по этому поводу? Зидан помолчал, оставаясь бесстрастным. Инцидент был исчерпан. Я знаю. Было установлено локальное необратимое во времени изменение реальности, хотя по моим данным наших сил не хватало. Стабс тоже был бессилен. Что произошло? Зидан снова помолчал. Сработал человеческий фактор. Что? удивился в минерах. Зидан усмехнулся. В отчётах об этом не говорится. Станислав Панов мог сбросить Фобос-корабль на поверхность Марса, но не стал этого делать. Почему? Чёрт возьми. Потому что ему предложили работать на Стэпс, я так думаю. И он согласился. Результат мы знаем. Фундатор остался у власти, а Регулум свернул с правильной дороги и упёрся в тупик социальной стагнации. Чушь. махнул рукой Витоль Стефанович. Решение одного человека не может изменить ход истории всей цивилизации. Кто знает? пожал плечами Зидан. Ивминарх некоторое время размышлял, вертя в пальцах стакан, глянул на собеседника. Ну ладно, оставим этот спор. Подготовьте материалы по делу, я почитаю. Вечером встретимся, поговорим. Слушаюсь. Как вы считаете, Панов этот Панов, который сейчас бродит по региону, действительно очень опасен для нас. Возможно. Хотя не думаю. Я не знаю, чего он хочет. Благодарю Саид Саркисович. В менарах выключил канал связи, бегло просмотрел реестр неотложных дел, занялся самыми важными из них, касающимися пугающего усиления роли двух государств в мире Китая и России. Так или иначе именно эти две силы диктовали законы социальных отношений в планетарном масштабе и поддерживали стабильность реглюма. Эми надо было заниматься исключительно серьёзно. Однако генеральный координатор равновесия А ждала ещё одно потрясение. Через полтора часа после визита фундатора Ему позвонила маршаллесса. Эта линия связи с Прута была личной. По ней и в Минарху звонили только в случае чрезвычайных обстоятельств, и только этот номер знала владычица равновесия К. Вот Олег Стефанович включил коммуникатор и несколько мгновений изучал появившееся в объёме экрана лицо Амалии Даниловны. Она дёрнула уголком губ. Сцена первая. Не ждали. Не ждал, опомнился он. Я вас не задержу. Витоль Степанович вспомнил мысленную фразу фондатора: "Я вас долго не задержу". Сдержанно поклонился. Мы решаем одну общую проблему, продолжала маршаллесса, но разными способами. Как вы проблему — осведомился он. — Бросьте, Витольд, вы прекрасно знаете, о чём идёт речь. Не трогайте его. — Кого? — с угрюмым смирением спросил Эвминарх. — Станислава Панова, разумеется. Он мне нужен. — Я бы хотел, — начал Витольд Стефаныч. — Окажите мне эту услугу, — перебила его Амалия Даниловна. — И я отплачу вам той же монетой. Хотите? Я уступлю вам контроль над Индией. Витольд Стефанович невольно покачал головой и усмехнулся. «Неожиданность за неожиданностью. Неужели вам так дорог этот абсолютник? Для чего он вам понадобился?» «Личный расчёт. Итак, вы примете предложение?» «Не знаю. Дайте мне время подумать». «Двадцать четыре часа». Витольд Стефанович прищурился «вы». Вы серьёзно? Такая оперативность. Такая оперативность хорошо оплачивается. Могу ещё уступить права на коррекцию социума в исламских странах. Благодарю покорно. Ближний Восток вашей епархии. Европа стонет под наплывом азиатов, исламистов и африканцев. Лучше остановили бы этот поток в Европу. Хорошо. Я проанализирую эту проблему. В таком случае Через сутки я вам позвоню. Изображение маршала Сталина и тот же компьютер издал тихий звоночек. Пришла важная почта. Витоль Стефанович открыл почтовое окно. Пришедшее сообщение, адресат неизвестен, указывало адреса, где следовало ждать появления Станислава Панова. Эвминар мрачно улыбнулся. Амалия опоздала со своим предложением. Обещание фондатора выглядело соблазнительней.